Глава 14 Хренов и Семёнов. Издали мы заметили клубы и клоки великого дыма, которые подымались над океаном. «Это горит танкер Кентуки, сэр», — докладывал капитану механик Семёнов. «Надо держаться в стороне». Но никакого танкера, к сожалению, не горело. Дым валил с острова, застроенного бревенчатыми избушками, крытыми рубероидом. Из дверей избушек и валил дым. «Что за неведомые сооружения?» — раздумывал Суэр, оглядывая остров в грубый лакированный монокуляр. «Думается, рыбье коптильный, сэр!» — предположил Мичман Хренов. «Дунем в грот!» сказал капитан, приблизимся на расстояние пушечного выстрела. Пока мы дули. Дым почему-то иссяк. Что-то, очевидно, догорело. Высаживаться на остров будем небольшими группами, решил капитан. Запустим для начала Мичмана и механика. Хренов, Семенов, в Ярик. Пока хренов и Семенов искали резиновые сапоги, из неведомых сооружений выскочило два десятка голых мужчин. Они кинулись в океан с криком Легчает, легчает! Наши Семенов с Хреновым отчего-то перепугались, стали отнекиваться от сходу на берег и все время искали сапоги. Кое-как прямо в носках мы бросили их в ялик, и течение подтащило суденышко к глазадым туземцам. Те, на ялик внимания не обращая, снова вбежали внутрь неведомых сооружений. Спрятав лодку в прибрежных кустах, мичман и механик стали подкрадываться к ближайшему неведомому бревенчатому сооружению. В подзорную трубу мы видели, как трусливы и нерешительны они. Наконец, прячась друг за друга, они вползли в сооружение. Как ни странно, ничего особенного не произошло. Только из другого неведомого сооружения вышел голый человек, поглядел на наш корабль, плюнул, И вошел обратно.